Некоторое время он гадал, чей же это почерк. Потом сообразил, что это имитация его собственного. Слегка заинтригованный, но всё ещё не причувствуя ничего, кроме скуки, он прочёл следующее. Большая часть призывов так называемого и довольно глупо называемого лабиринта Редфорна несомненно останется без отклика, ибо, судя по всему, большинству безразлично выбирать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 Он не в состоянии переделать свою собственную, им же ненавидимую, рабскую натуру. Он не может избавиться от склонности к уступкам и подчинению. По причине такого скандального жизненного банкротства читатель ощущает в себе склонность быть целеустремлённо непоследовательным. Он благодарен лабиринту за его ненавязчивую краткость, но в то же время желает ещё большей краткости.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 Читатель противопоставляет Скуки Редфорна свою, скуку ещё более опустошительную. Он имитирует редфорновскую враждебность и легко превосходит её. Он даже отказывается признать существование Редфорна. А под конец у него появляется уверенность, что он вообще никогда в жизни не имел дела ни с каким лабиринтом. Он, конечно, прав. И повторное вхождение в лабиринт уже не поколеблют его уверенности. Этот лабиринт мог бы быть использован как образцовый монумент скуки, если бы и не искажался так типично для Ретфорна. Одной единственной раздражающей идеей, которая гласит: Теорема 113. Всем известно, что хаотический лабиринт ловушка,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 Но один из них можно легко вывести из кажущегося на первый взгляд бессмысленному утверждению. Лемма 282. Провидение, какой бы внешний облик оно ни принимало, неизбежно милосердно. Итак, следуя Ретфорну, лабиринт-ловушка управляет человеком-жертвой. Но провидение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 Он сам не может ничего сказать, а если бы даже и мог, то всё равно ничего не сказал бы. Таким образом, для того, чтобы получить описание закона, описывающего лабиринт-ловушку, его характерные черты, формы в купе с некоторыми интимными деталями для облегчения опознания, мы снова обращаемся к ничем в иных случаях непримечательному Чарльзу Энджеру Ретферну.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 оказалось, что им самое место на имитации письма внутри конверта. Он извлёк письмо из конверта. Оно, несомненно, из экономии, было написано на клочке коричневой обёрточной бумаги. Он прочёл: "Привет. Вас выбрали как одного из тех действительно современных и проницательных людей, для которых навяз навязна ощущений на шкале внутренних ценностей превышает боязнь возможного риска, и чьё желание необычного сдерживается лишь прирождённым вкусом и чувством стиля. Мы верим, что вы принадлежите к тому самому сорту непредубеждённых искателей приключений, с которыми мы хотели бы дружить. Вследствие этого, мы поульзимся случаем, чтобы пригласить вас на грандиозное открытие нашего лабиринта.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 Это всего лишь жизнь, свобода и погоня за счастьем. Свижись с нами как можно скорее, слышишь? Премнога благодарный паря. Вместо подписи был указан номер телефона. Ретферн скорбно помахал письмом в воздухе. Это несомненно работа одного знакомого сверхретиу ва английского майора.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 Институт исследования поведения Ретфорна. Ретфорн нахмурился, прокашлялся и сказал: "Я насчёт лабиринта". "Насчёт чего?" спросила женщина. "Лабиринта. Вы какой номер набираете?" Ретфорн сказал. Женщина согласилась, что это номер Ретфорновского института, но она ничего не знала про лабиринт.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 А только Редфорновский институт респектабельная фирма, существующая уже 35 лет, и если вы будете надоедать мне с вашим вздором, то я потребую определить номер вашего телефона, и вы понесёте наказание по всей строгости закона. Она бросила трубку. Редфорн опустился в кресло. Его руки дрожали, пытаясь раскрыть суть первичной мистификации ловушки. Он задумал и попробовал применить контрместификацию, и в результате влип во вторичную или вспомогательную ловушку. Эх, и нелепость. Он чувствовал себя последним идиотом. Вдруг ему пришла в голову одна мысль. Он открыл Манхэттенский телефонный справочник и попытался найти в нём исследовательский институт изучения поведения Ретфорна. как и следовало ожидать, в списке абонентов такого не оказалось. Он позвонил в справочную и запросил список изменений, затем дополнительные расширенные списки. Наконец, дойдя до желтых страниц, он стал проглядывать по алфавиту «Лабиринты, ловушки, исследования бихевиористские, научное оборудование и лабораторное оборудование».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 Это могло быть только описанием его собственных, касающихся лабиринта ловушки эмоций. Эти надуманные, туманные двусмысленности наскучили ему. Это ведь и ватая, квазираскованная манера, это общее впечатление мишуры и показухи странным образом оказали на него успокаивающее действие.